На стенах рыбачьих хижин пересыхали никому не нужные сети, точь-в-точь точь омертвевшие водоросли, выброшенные на берег. Что в море, что на земле, что в городах, всюду царила пустота. Крестьяне, рыбаки и прочие обитатели деревень давно укрылись в лесах. Но главное, спасались бегством жители городов, особенно того прославленного города, к которому солдатики, игрушки черта, так неистово рвались из последних сил, пробиваясь сквозь встречный поток беженцев, поток истории. Все с той же песней на устах. Город. Огромный город, о котором они столько мечтали. И, наконец-то, они вошли в него. И не исключено, что некоторые из них, шагая по улицам и пригибаясь под шквальным огнем, втайне надеялись. А вдруг им выпадет честь и счастье увидеть его, их низкорослого кумира, которому они дали клятву отваги и верности. Говорили, будто он укрылся в чреве своего растерзанного города в недрах подземного бетонного дворца. Среди тех, кто питал эту тайную надежду, были рядовой Габриэль Пиньель и рядовой Микаэль Пиньель. Их приключения – подходила к концу. Они знали об этом и радовались. Они так бесконечно долго шли, боролись и убивали, преодолевали холод, огонь и усталость для того лишь, чтобы достичь этого вожделенного места, этого желанного мига, чтобы умереть именно здесь, среди величественных руин огромного города. Города, который избрали своей второй родиной. Чтобы умереть здесь, вблизи от него, их повелителя с глазами, блистающими адской ненавистью, огнем небытия. Ради него оставили они свой лес в Черноземье, отринули близких и родную страну. Ради него шли до изнеможения в едком поту, заливающем глаза, в снегах и лихорадке, под хлещущими дождями. И скоро их лица зальет не вода, а кровь, жгучая кровь ненависти, с самого рождения терзавшая их сердца и плоть. И это ради него, знаменитого алхимика, специалиста по крови и праху, ради него, Обреченного, как они знали, на неминуемую гибель, они и вошли в город с песней на устах. Их последний бой продолжался меньше недели. Бой на выщербленных мостовых и в разваленных домов, на полуобрушенных крышах и в глубине загаженных подвалов. Бой во время которого огромный город сгорел дотла, точная библиотека с каменными книгами. Так что вся память, все следы его былой славы канули в небытие, только и оставив после себя зримого и чтимого, что разгром и смертельные раны. Небо приняло цвет пыли и кирпича. Улицы — цвет пожара, стены — цвет крови, а люди — цвет штукатурки, ржавчины и тумана. Оба солдата Пиньеля перебегали с баррикады на баррикаду, с крыши на крышу, от ворот к воротам, начисто забыв об отдыхе, еде и питье. Им было некогда. У них осталось время только на то, чтобы стрелять, непрерывно стрелять, убивать и поджигать. Близился конец их великой мечте о славе и триумфе.